Юрий Андропов. Железный генсек. Юрий Владимирович Андропов родился 2-го, 15-го июня 1914 года на станции Нагудская, часть села салуна дмитриевская Ставропольской губернии. Вопрос о своем происхождении сам Юрий Владимирович пытался максимально запутать. Его отцом был Владимир Константинович Андропов, донской казак, уроженец Старочеркасской станицы области войска Донского. Родился в 1885 году. Он окончил Харьковский технологический институт в 1912 году с отличием со званием инженера-технолога. В 1914 году он был начальником станции Нагутинская, а в 1915 году стал младшим контролером службы движения второго отделения управления Владикавказской железной дороги в Беслане. Мать Юрия Владимировича Евгения Карловна, урожденная Фликенштейн, родилась в 1891 году и была учительницей музыки. Интересно, что в свидетельстве о рождении будущий генсек назван двойным именем – Юрий Григорий, что для православных довольно необычно, при том, что оба родителя были православного вероисповедания. Согласно записи в Метрической книге Николаевской церкви при Московском институте инженеров путей сообщения, 17-30 апреля 1914 года был заключен брак Евгении флекенштейн и Владимира Андропова. Там сообщалось, жених – казак области войска Донского Старочеркасской станицы, инженер-технолог Владимир Константинович Андропов, православного вероисповедания, первым браком 29 лет. Невеста, дочь финляндского гражданина, девица Евгения Карловна Флекенштейн, православного вероисповедания, первым браком, 23 года. Поручители. По женихе. Германский подданный Гельмут Феодорович Лоос, ординатор Московской Мариинской больницы. Коллежский советник Николай Иванович Фомин. По невесте. Московский цеховой Анатолий Германович Шарпинак, действительный статский советник Владимир Дмитриевич Левинский. Получается, что родители узаконили свои отношения всего за полтора месяца до рождения Юрия Григория. Мать Андропова была дочерью крупного торговца ювелирными изделиями и часами уроженца Финляндии Карла Францевича Фликенштейна, лютеранина по вероисповеданию. Он имел большой магазин ювелирные вещи и ювелирную мастерскую в центре Москвы, Большая Лубянка, 26. То, что свадьбу сыграли спешно, а жених был рядовым железнодорожным служащим на окраине империи, наводит на мысль, что ускоренная женитьба лишь должна была прикрыть грех дочери-ювелира. Вполне возможно, что отцом Юрия Григория Андропова на самом деле был не мелкий железнодорожный чиновник Владимир Константинович Андропов, который, по утверждению Юрия Андропова, сильно пил, а кто-то другой, вероятно, живший в Москве и занимавший значительно более высокое положение в обществе, но, будучи женатым, не имевший возможности вступить в брак с Евгенией Карловной. Как вспоминал внук Юрия Андропова по первому браку Андрей, богатый дед и бабка нашли Евгении Карловне подходящего супруга. В 1932 году Юрий Андропов писал, что его отец умер в 1916 году, а в 1936 году, что весной 1915 года, а в 1937 году, что в 1915. А вот в автобиографии, написанной в августе 1937 года, будущий генсек утверждал, будто его отец умер в 1919 году от ТИФа и жила Евгения Карловна с сыном отнюдь не в Ставропольской губернии, а в Москве. В 1909 году она стала преподавать в Московской женской гимназии Мансбаха и продолжала это делать вплоть до 1915 года. Евгения была классной надзирательницей младших приготовительных классов, а затем в них же учительницей русского языка. Между 1910 и 1913 годом она перешла из лютеранства в православие. В апреле 1914 года она уволилась из гимназии из-за беременности. Это говорит о том, что дата рождения в метрических документах Андропова правильная и что его родители венчались незадолго до его рождения. Не исключено, что и сам Юрий Владимирович родился в Москве, а в Метрическую книгу в Ставропольской губернии был вписан только для того, чтобы легализовать отцовство Владимира Андропова, которому в Москву переезжать никто не предлагал. В мае 1915 года в Москве произошел крупный антинемецкий погром, в ходе которого пострадал и магазин лютеранина Фликенштейна. Дед Андропова не пережил связанного с этим потрясения и в августе умер. Семейным бизнесом занялась его вдова, бабушка Андропова Евдокия Михайловна, урожденная Сидорина, из крестьян Верейского уезда Московской губернии. Они венчались в 1882 году. В 1916 году она из дома на Большой Лубянке переехала на окраину, на Александровскую площадь, ныне площадь Борьбы, недалеко от мариной Рощи, дом 9-1. Магазин же переехал на Пречистинку-17. Незадолго до смерти Андропов говорил лечившему его академику Чазову. «Недавно мои люди вышли в Ростове на одного человека, который ездил по Северному Кавказу, местам, где я родился и где жили мои родители, и собирал о них сведения. Мою мать, сироту, младенцем взял к себе в дом богатый еврей. тогда же на этом хотели сыграть, что я скрываю свое истинное происхождение». Фамилия Фликенштейн встречается как среди немцев – От средневерхненемецкого влекин – «бить», «ломать», «раскалывать», плюс «штейн» – «камень» могла даваться каменчикам и вообще строителям. Так и среди евреев Ашкенази. От немецкого «флекен» – «пятно», «идиш» – «флекн» и «штейн» – «камень». Однако два поколения предков Карла Флекенштейна были лютеранами и женились на немках. Не исключено, что Андропов ошибочно считал евреем либо приемного отца своей матери, либо неизвестного нам ее биологического отца, либо своего биологического отца, если таковым не являлся его официальный отец Владимир Андропов. Сведения о том, что Евгения была приемной дочерью Карла Флекенштейна, сохранились в архивном документе. Она была подкинута 25 декабря 1890 года Крещена как Евгения и удочерена Карлом и Евдокией Фликенштейн не ранее конца 1892 года. По предположению историка Геннадия Костырченко, Евгения могла быть внебрачной дочерью Карла Фликенштейна, а бездетная Евдокия Михайловна закрыла глаза на грех мужа. 10 января 1939 года, давая объяснение Ярославскому обкому партии о своем происхождении, Андропов писал, «Мать моя младенцем была взята в семью Фликенштейн». Об этой семье мне известно следующее. Сам Фликенштейн был часовой мастер, имел часовую мастерскую. В 1915 году во время еврейского погрома мастерская его была разгромлена, а сам он умер в 1915 году. Жена Фликенштейн жила и работала в Москве. Прав избирательных не лишалась. Родная мать моей матери была горничной в Москве. Происходило из Рязани. О ней мне сообщила гражданка Журжалина, проживающая у меня. Гражданка Журжалина сообщила мне, что она, живя прислугой в номерах, Марина Роща, первый вышеславцев переулок, дом номер 6, знала проживающую там гражданку Рудневу, знающую мою мать. Руднева рассказала Журжалиной о моей матери и бабке, а также о том, что моя мать родственница Журжалиной по ее мужу. Об этом же Руднева рассказала и моей матери, которая вскоре взяла ее к себе». Журжалина знает мать с 1910 года, живет у нас с 1915 года. Однако Евдокия Михайловна, проживавшая в тот момент в Москве, подтвердила, что Евгения была приемной дочерью, но отрицала какое-либо родство Журжалиной с Андроповым, а называла ее его няней. А Евгения Карловна с сыном уехала к своему формальному мужу или к его родне, если он к тому времени умер, в Северную Осетию, где в конце концов обосновалась в Моздоке. Можно предположить, что она уехала из Москвы в 1916 году, вскоре после смерти приемного отца. В 1921 году она вышла замуж за помощника паровозного машиниста Виктора Александровича Федорова. В этом браке у Андропова родилась сводная сестра Валентина. Годом смерти матери Андропов в 1937 году называл 1929 год, в 1932 году – 1931 год, в 1936 году, 1930. Согласно же свидетельству бывшего ученика Евгении Карловны, она умерла весной 1931 года. В 1931 году Андропов окончил Моздокскую семилетнюю железнодорожную фабрично-заводскую школу. К этому времени его мать уже умерла. В 1930 году Юрий вступил в комсомол. В Моздоке он работал рабочим на телеграфе, а затем помощником киномеханика в клубе железнодорожников. С Северным Кавказом его ничего не связывало, и он в 1932 году отправился в Рыбинск поступать в речной техникум, который окончил в 1936 году. В 1935 году он женился на дочери управляющего Череповецким отделением Госбанка Нине Ивановне Янгалычевой, учившейся в том же техникуме. Хотя у них было двое детей, Евгения и Владимир, скорее всего, это был брак по расчёту. Еще до женитьбы Юра писал Нине признание в любви на обороте посланной ей своей фотографии. «На память о том, кто так нежно и страстно тебя любит. Милая, милая, далекая и вечно незабываемо близкая Нинурка. В память о далеких, морозных, но полных счастья ночах, в память о вечно сияющей любви посылает тебе твой хулиган Юрий». А после женитьбы уже на обороте совместной фотографии последовало не менее пылкое признание. Если вам когда-нибудь будет скучно, если вы хоть на минуту почувствуете себя несчастной, то взгляните на эту фотографию и вспомните, что в мире существуют два счастливых существа. Счастье заразительно. Оно вместе с воздухом проникает к вам в душу и в одно мгновение может сделать то, что не в состоянии сделать годы. Нина и Юра. 1 марта, 1936 год. На самом деле, вся эта лирика не стоила ломаного гроша. Как выяснилось позднее, Нина Андропова любила, а он ее нет. С помощью связи тестя Андропов вошел в местную номенклатуру. В 1936 году он стал освобожденным секретарем Комсомольской организации техникума, а затем комсоргом Рыбинской судоверфи. Уже тогда Юрий Владимирович страдал диабетом и проблемами со зрением, и потому был в 1936 году снят с воинского учета. Комсомольская карьера развивалась успешно, чему способствовал Большой террор 1937-1938 годов, когда были репрессированы многие представители номенклатуры. Уже в декабре 1938 года Андропова сделали первым секретарем Ярославского обкома в ЛКСМ. Но тут возникли несостыковки в его автобиографиях. По этому поводу Юрий Владимирович дал объяснение 10 января 1939 года. «Я при вступлении в ВКПБ автобиографию написал раньше, чем анкету, не имея еще письма от Федорова. Получив от него письмо, я в анкете исправил неточности и о них сообщил товарищу Шмелеву. О том, что год смерти матери не 1929, а 1931». -й. В июне 1940 года, по рекомендации секретаря Ярославского обкома партии Николая Потоличева, его повысили до первого секретаря комсомола карела финской ссср Жена с детьми, в том числе с только что родившимся Владимиром, осталась в Ярославле, причем особо теплых чувств к ним Юрий Владимирович не испытывал. Геннадий Николаевич Куприянов, глава коммунистов Карелии, вспоминала об Андропове не слишком лестно.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 Человек прячется за свою номенклатурную бронь, за свою болезнь, за жену и ребенка. По мнению Куприянова, нежелание Андропова отправиться за линию фронта было продиктовано исключительно большой хронической трусостью и удивительным даром приспособленчества, которым он обладает. В Петрозаводске Андропов познакомился с Татьяной Филипповной Лебедевой, по первому мужу – Самознаевой, муж погиб в Советско-финской войне, комсомолкой и дочерью бойца Чапаевской дивизии и потребовала от жены развода, которую она сразу же дала, несмотря на наличие двух детей. Вероятно, Нина не могла простить измену. Андропов утверждал, «Таня для меня свет в окошке, и жить без нее нет никаких сил». Поторопиться с разводом ему пришлось, поскольку в НКВД Карелии поступил сигнал по поводу поведения Юрия Андропова. Имея в Ярославле жену и двух детей, он сожительствует секретарем Зарецкого райкома комсомола Татьяной Самознаевой. Ранее свои отношения они тщательно скрывали, а сейчас об этом уже знают многие. Андропов зарегистрировал новый брак 31 марта 1941 года. В 1941 году у них родился сын Игорь, а в 1947 году – дочь Ирина. Судьба сына Андропова Владимира сложилась трагически. Он связался с дурной компанией, дважды сидел за кражи, затем, поселившись в Террасполе, пристрастился к спиртному. Андропов присылал ему деньги, помог с получением двухкомнатной квартиры, но почти не встречался с Владимиром. Тот умер в 1975 году в возрасте 34 лет от цирроза печени. Андропов на похороны не приехал. Впоследствии Андропов тайно перезахоронил старшего сына в Москве. В новой семье Андропова тоже не все обстояло благополучно. Сын Игорь, ставший дипломатом, много пил, а Татьяна Филипповна пристрастилась к наркотикам. Как вспоминала врач Кремлевской больницы Просковья Машенцева, она просто придумывала себе разные недомогания и требовала наркотиков. От успокоительных уколов отмахивалась. Видимо, она привыкла к наркотикам с молодых лет. Может быть, виной тому был фронт? Сейчас мне кажется, что виноваты врачи. Это они уступали ее настойчивым просьбам, подсознательно трепеща перед одним именем ее мужа. Врачи и приучили ее к наркотикам. По ее словам, они, врачи, сочувствовали Андропову. Жена была его заботой и болью, он очень переживал за нее. И, конечно, это отражалось на его и без того плохом здоровье. Во время войны в обязанности Андропова входило формирование комсомольских партизанских отрядов. Карело-финское население на оккупированной финнами территории было настроено по отношению к советским партизанам враждебно, а русское население либо эвакуировалось в Россию, либо было интернировано финнами и заключено в лагеря. Поэтому постоянно действующих партизанских отрядов в Карелии не было, и советские партизаны совершали рейды из-за линии фронта, которые особых успехов так и не принесли. Тем не менее, Андропов, как и другие руководители партизанского движения в Карелии, был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» первой степени. Да и никакого отношения к неэффективности действий партизан Карелии Юрий Владимирович не имел, так как занимался политической, а не боевой подготовкой. В сентябре 1944 года Андропов стал вторым секретарем Петрозаводского гуркома партии, а в январе 1947 года его повысили до второго секретаря ЦК партии Карело-Финской ССР. Ему покровительствовал Куприянов, но затем началось ленинградское дело. Компания репрессий против партийных и советских работников, связанных с руководителями Ленинградской парторганизации. Одним из них был Куприянов, и Андропов, не колеблясь, сдал своего покровителя. В январе 1950 года на пленуме обкома партии, когда снимали Куприянова, председательствовавший Юрий Владимирович его не пощадил, заявив.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 В 1946-1951 годах Андропов заочно учился в высшей партийной школе при ЦК ВКПБ и одновременно на историко-филологическом факультете карела финского государственного университета в Петрозаводске. Но окончил только ВПШ. В июне 1951 года его перевели в Москву инспектором ЦК, курировавшим Республики Прибалтики. В мае 1953 года Андропов перешел в МИД заведующим четвертым европейским отделом – Польша, Чехословакия, Румыния. Уже в июле был направлен в Венгрию советником-посланником, а год спустя стал послом. Ни одного иностранного языка он не знал, но это не мешало карьере в зависимых от Кремля социалистических странах Европы, где к тому же значительная часть политической элиты говорила по-русски. Во время венгерского восстания 1956 года Андропов был потрясён тем, как на улицах Будапешта вешали сотрудников Венгерского министерства госбезопасности, и он выступал за жесткие меры для подавления контрреволюционного мятежа. В конце октября 1956 года посольская машина, где находился Андропов, была обстреляна. Юрий Владимирович уцелел, но ему с шофером потом два часа ночью пришлось добираться до посольства пешком. Его деятельность в Венгрии Хрущев одобрил, так отозвавшись о деятельности Андропова в Венгрии в мемуарах. С посольскими делами он справлялся хорошо и отлично разбирался в других событиях. Он докладывал нам обо всем со знанием местной обстановки и давал полезные советы, вытекавшие из сложившейся ситуации. В апреле 1957 года Андропов возглавил отдел ЦК КПСС по связи с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. В 1962 году его повысили до секретаря ЦК КПСС. Участие Андропова в заговоре по смещению Хрущева было не слишком значительным. Андропов был одним из тех, кто подготовил доклад об ошибках Хрущева, с которым секретарь ЦК Михаил Суслов выступил на Октябрьском пленуме 1964 года, когда снимали Хрущева. При Брежневе Андропов сохранил свой пост и постепенно настолько сблизился с Леонидом ильичом на заседаниях секретариата, что тот, 18 мая 1967 года, назначил его председателем КГБ после того, как его предшественник Владимир Семичастный крепко проштрафился тем, что дал разрешение на выезд в Индию для похорон мужа дочери Сталина Светлане Аллилуевой которая 6 марта 1967 года попросила политического убежища в посольстве США в Дели, а затем объявила о намерении издать книгу мемуаров. Семичастному инкриминировали то, что он не смог предотвратить ни бегство Аллилуевой, ни вывоза рукописи ее книги за границу. На посту председателя КГБ Андропову пришлось бороться с диссидентским движением. Диссиденты выступали за либерализацию политического режима в СССР, осуществление в стране демократических свобод и соблюдение прав человека. Они использовали ненасильственные методы борьбы. Андропов стал шире использовать так называемую «карательную психиатрию», когда диссиденты объявлялись сумасшедшими и без суда помещались на принудительное лечение в специальные психиатрические лечебницы. Андропов также старался принудить диссидентов к эмиграции, особенно после отбытия лагерного срока, и практиковал высылку наиболее видных диссидентов за границу, где они, как считал глава КГБ, представляли меньшую опасность, чем внутри страны. Так, по инициативе Андропова, в 1974 году был выслан и лишён гражданства Нобелевский лауреат, писатель Александр Солженицын. А в 1980 году был выслан в закрытый для иностранцев город Горький другой неформальный лидер диссидентского движения, академик Андрей Сахаров, один из отцов советской водородной бомбы. К концу 70-х годов КГБ удалось почти полностью подавить диссидентское движение. Андропов также был одним из инициаторов ввода войск Варшавского договора в Чехословакию для подавления попытки построить там сильно отличающийся от советского социализм с человеческим лицом. При Андропове активизировались зарубежные операции КГБ и были созданы новые агентурные сети во многих странах НАТО. В конце 1979 года Андропов был одним из инициаторов советской военной интервенции в Афганистане и устранения президента Афганистана хафизуллы Амина, союзника СССР. Рос и аппаратный вес Андропова. В 1973 году он стал членом Политбюро, в следующем году был удостоен звания Героя социалистического труда, в 1976 году был произведен в генералы армии. Когда в январе 1982 года умер второй секретарь ЦК Михаил Суслов, Брежнев, к тому времени уже тяжело больной, назначил на этот пост второй в советской иерархии Андропова, тем самым сделав его своим преемником. Хотя здоровье Андропова тоже было неважным. Еще в марте 1966 года он перенес инфаркт миокарда, страдал диабетом и болезнью почек. После смерти Брежнева Юрий Владимирович в ноябре 1982 года стал генеральным секретарем ЦК КПСС, а в июне 1983 года председателем Президиума Верховного Совета СССР. Правление Андропова запомнилось двумя громкими кампаниями по укреплению трудовой дисциплины и по борьбе с коррупцией. Первая свелась к облавам по магазинам, кинотеатрам и даже баням, где отлавливали прогульщиков тех, кто посетил данные заведения в свое рабочее время. Пойманным грозили выговоры, лишение премии, исключение из партии. Но люди ходили в магазины в рабочие часы не от хорошей жизни. В СССР почти все было в дефиците, и в магазинах выстраивались большие очереди. Особенно они были характерны для Москвы, которая снабжалась гораздо лучше провинции. В Москву за дефицитными товарами, а дефицитом, например, были сыр и копченая колбаса, съезжались жители не только Московской области, но и Тульской, Калининской и некоторых других областей. Особенно большой наплыв людей в магазины был в официальный обеденный перерыв, поэтому многие предпочитали выскакивать в близлежащие магазины до или после обеденного перерыва, когда людей там было меньше. Никакого положительного эффекта облавы не дали и, вопреки ожиданиям Андропова, к повышению производительности труда не привели ведь ходили рабочие в магазины тогда, когда им не требовалось стоять у станка или осуществлять непрерывный цикл производства. Отсутствие же на работе ряда служащих во многих учреждениях вообще не замечали. Согласно коммунистической доктрине, в СССР не существовало безработицы, поэтому на предприятиях и в учреждениях была большая избыточная занятость. Когда люди из-за облав перестали уходить по своим делам с места работы в рабочее время, Больше сотрудников стало толкаться без дела по коридорам. Борьба с коррупцией свелась к арестам ряда представителей торговой мафии. За крупные хищения и дачу взяток были арестованы директор Елисеевского гастронома Юрий Соколов, начальник главка торговли Мосгорисполкома Николай Трегубов и ряд других директоров крупных столичных магазинов. Было начато расследование хлопковой мафии в Узбекской ССР где за счет приписок завышался собранный урожай хлопка и тем самым получались дополнительные средства. Были сняты со своих постов и обвинены в коррупции бывший министр внутренних дел СССР Николай Щелоков и бывший первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Сергей Медунов. Это произошло на пленуме ЦК 14 июня 1983 года. Предложение о выводе Щелокова и Медунова из состава ЦК озвучил Черненко. Политбюро решило предложить Пленуму вывести из состава ЦК КПСС Щелокова и Медунова за допущенные ошибки в работе. Политбюро исходит из того, что каждый член ЦК должен делом оправдывать оказанное ему высокое доверие. Тот, кто порочит честь и достоинство коммуниста, не должен быть в составе высшего органа партии. Щелоков в последние годы ослабил руководство МВД Встал на путь злоупотреблений в личном плане. Построил дачи для себя и своих родственников. Взял в личное пользование три легковых автомобиля, подаренные министерству иностранными фирмами. Вел себя не искренне, не самокритично. По случаю 70 поручил снять о себе фильм, на который затрачено более 50 тысяч рублей. Его поведение отрицательно влияло на кадры МВД. Медунов грубо нарушал партийную дисциплину. В крае получило распространение взяточничества среди руководящих работников. Располагая неопровержимыми фактами, он не принимал необходимых мер для пресечения этих явлений. Более того, с его ведома со ссылкой на депутатский статус не возбуждались дела о привлечении виновных к ответственности. Этим он скомпрометировал себя как руководитель и член ЦК КПСС. Но никаких ощутимых результатов борьба с коррупцией не принесла. Из-за того, что существовавшая система взяток и поступления директорам части теневой выручки обеспечивала магазины дефицитными товарами, ассортимент магазинов ухудшился и дефицитные товары стала приобретать еще труднее. А в Узбекистане после раскрытия системы приписок уменьшились реальные выплаты колхозникам, выращивавшим хлопок. При Андропове также ужесточилась цензура литературных произведений, но поскольку его правление было слишком коротким, общественность этого просто не заметила. При его преемнике Константине Черненко цензурная политика вернулась к брежневскому уровню. В области экономики 17 июня 1983 года был принят закон о трудовых коллективах, которым было разрешено участвовать в обсуждении планов, коллективных договоров и в определении принципов расходования фондов и оплаты труда. Однако механизм осуществления этих прав отсутствовал, и закон остался на бумаге. Более жизнеспособным оказалось принятое 14 июля 1983 года постановление правительства о дополнительных мерах по расширению прав производственных объединений предприятий промышленности в планировании и хозяйственной деятельности и по усилению их ответственности за результаты работы. Оно несколько рассыряло права руководителей предприятий в расходовании фондов и ставило размер зарплаты в зависимость от реализации продукции, что в перспективе могло подорвать основы централизованного планирования. Первоначально эта реформа начала осуществляться в виде эксперимента и проходила уже при преемниках Андропова. С 1 января 1984 года На новые условия работы перевели Министерство тяжелого и транспортного машиностроения и электротехнической промышленности, а также республиканский министерство пищевой Украина, Легкой Белоруссии и местной Литва промышленности. Всего около 700 предприятий. В области внешней политики Андропов в ноябре 1983 года вышел из проходивших в Женеве переговоров по ракетам средней дальности в Европе и распорядился начать размещение ракет средней дальности на территории ГДР и Чехословакии. Это произошло после того, как США установили на территории ФРГ Великобритании, Дании, Бельгии и Италии баллистические ракеты средней дальности «Першинг-2», и крылатые ракеты, что в свою очередь стало ответом на появление советских ракет средней дальности в европейской части СССР. При Андропове была прекращена публичная критика руководства Китайской коммунистической партии и сделаны шаги по нормализации советско-китайских отношений. В начале 1983 года у Андропова полностью отказали почки. Дважды в неделю ему стали проводить гемодиализ. Оперативное руководство работы Политбюро стало осуществлять второй секретарь ЦК Константин Черненко. Теперь Андропов был лишен возможности совершать зарубежные визиты. По этому поводу в народе родился анекдот. Почему Брежнев много ездил по миру, а Андропов никуда не выезжает? Леонид Ильич был на батарейках, а Юрия Владимировича питают от сети. 30 сентября, во время отдыха в Крыму, состояние Андропова резко ухудшилось после прогулки по лесу. У генсека развилась флегмона – острое гнойное воспаление. Его срочно эвакуировали в Москву, прооперировали, но из кремлевской больницы он уже не вышел. В этот момент власть фактически перешла к Черненко, который вел заседание и Политбюро, и секретариата ЦК. 9 февраля 1984 года в 11 часов утра он информировал членов Политбюро о резком ухудшении состояния здоровья Андропова. Врачи делают все возможное, но положение критическое. А уже в шесть вечера всех их экстренно вызвали в Кремль, чтобы сообщить о кончине генсека. После его смерти город Рыбинск был переименован в Андропов и носил это название до 1989 года, когда Андропов вновь стал Рыбинском. Подарки, свою зарплату депутата Верховного Совета СССР и деньги за генеральское звание – Андропов отдавал в опекаемый им детский дом и школу-интернат для детей чекистов. Тратить деньги все равно было некуда, так как генеральные секретари ЦК КПСС жили на полном государственном обеспечении. В последние годы жизни Брежнева подорожала водка: с 4 рублей 12 копеек до 5 рублей 20 копеек за поллитра. А водка же более низкого качества за 3 рубля 62 копейки вообще исчезла из продажи. С приходом к власти Андропова возвратили в продажу ту водку, которая раньше продавалась по 3 рубля 62 копейки. Только теперь она стоила 4 рубля 70 копеек. Тем не менее, народ расценил этот факт как появление более дешевой водки и стал расшифровывать название водка на этикетке как «Вот он добрый, как Андропов». Андропов писал стихи, вполне графоманские, например, такие. Лежу в больнице, весь измучен, минутой каждой дорожа. Да, понимаешь вещи лучше, коль задом сядешь на ежа.